Глава одиннадцатая Алиса вернулась домой после полудня, улыбаясь до ушей. Когда она перешагнула через порог, Дэниел сидел в гостиной на первом этаже и продолжал пялиться на принесенный из кухни сундук. Алиса настолько глубоко замечталась, что даже не заметила поначалу своего неподвижно сидящего отца и побежала наверх, зовя его. — Папа! — голос дочери вывел Дэниела из транса. Он моргнул несколько раз, пытаясь сообразить, как долго он вообще просидел, потеряв счет времени. А ведь он даже не мог вспомнить, как притащил сундук из кухни. «Папа!» — опять раздался голос Алисы из его спальни. Дэниел поднялся с пола и направился к лестнице. «Я здесь, солнышко!» — крикнул он. Алиса развернулась и выбежала из спальни. «Я тебя не заметила!» — сказала она, спустившись по лестнице. «Угу. Я был в гостиной». «Пытался понять, как же мне открыть этот сундук?» «Что случилось?» «А мама дома?» Прежде чем ответить, Дэниел сообразил, что даже не знает, дома ли она. Последнее, что он вообще помнил, как сказать Алисе взять Бака с собой на прогулку. Но решил, что если бы Нора вернулась еще до Алисы, то она обязательно бы поговорила с ним. Он взглянул на свои наручные часы и увидел, что прошло всего лишь чуть более двух часов после отъезда Норы. Он знал, она могла вернуться не ранее, чем через час. «Нет, еще нет», — наконец ответил он. «Папа, ты в порядке?» — спросила Алиса, обратив внимание на его бледный, вспотевший вид. «Да, конечно, солнышко. Почему ты спрашиваешь?» «Ну, ты выглядишь так, как будто заболел». «Я чувствую себя прекрасно. Может, лишь немного вымытался. Спасибо за заботу», — улыбнулся он. Алиса сомневалась, стоит ли рассказывать отцу о свидании с Люком до того, как вернется мама. Но уж будь что будет, даже если воспротивится он, Алиса не сомневалась, что у мамы-то она сумеет позднее добиться разрешения. — Можно задать один вопрос? — начала она. — Валяй! — Как ты относишься к тому, чтобы я поколесила сегодня вечером вместе с Люком? «Поколесила — Поколесила? — повторил Дэниел, передразнивая перенитый дочерью местный диалект. «Ты меньше месяца живешь здесь, на юге Западной Вирджинии, а уже шпаришь прямо как деревенщина. Поколесила бы, надо же!» — усмехнулся он. Алиса не оценила юмора, поэтому Дэниел быстро стер ухмылку с лица. Поколесила. То есть отправилась бы куда-нибудь с Люком на его драндулете, сидя у него за спиной?» «Да, папа. Люк сказал, что есть очень много классных дорожек и тому подобного. Он спросил, не хотела ли бы я пройти с ним». «Я согласилась». Дэниел ощутил ранимость дочери, и в его голове вспыхнул совет Норы о том, как поддержать их отношения. «Ну, очень мило со стороны Люка тебе предложить», — сказал он, а Алиса посмотрела на него, удивленная тем, что отец не послал ее сразу. «Если хочешь пойти погулять со своим новым другом, то я не возражаю». «Спасибо, папочка». «Только пообедай сначала, и чтобы к десяти была дома». — сказал он строго. — Хорошо. Она развернулась к выходу. — А куда ты сейчас? — Скажу Люку, что смогу пойти с ним, — ответила она, когда сетчатая дверь захлопнулась. Он услышал, как бак на крыльце поплелся за ней. — О, боже! Как только Алиса скрылась из виду, он вспомнил про сундук в гостиной. Развернулся и вновь оказался лицом к лицу с темным старым деревом, скрывающим внутри себя тайну наклонился над сундуком, разглядывая два висячих замка, затем выпрямился и уткнул руки в бока. «Думаю, пришло время дать пиле еще немного потрудиться». И мгновение позже он сообразил, что пила, как и некоторые остальные инструменты, осталась под лестницей в подвале. Одна только мысль о спуске туда бросила Дэниела в дрожь, однако он также и понимал, что иначе не получится, поэтому опять направился в кухню. Подвальная дверь была закрыта. При свете дня ничто не казалось выбивающимся из общего порядка или внушающим страх. Льющиеся в кухню через распахнутые окна солнечные лучи придали Дэниелу еще больше храбрости. Он повернул ручку и распахнул дверь. Спускающаяся во тьму лестница возникла перед ним. Он разглядел выключатель слева от себя, и когда щелкнул им, то электрическое освещение залило подвал. — У тебя получилось, Хилл. Он сделал шаг вниз, и так как его не поглотило адское пламя, то сделал и второй. Увеличивая скорость, сбежал вниз по ступенькам, сосредоточенно глядя только на полу подножия лестницы. садясь с последней ступеньки, огляделся вокруг, опасаясь того, что сможет увидеть. Удивительно, но в углу не оказалось обгоревшего, источающего дым трупа Мерла Блэти. Маленькая дверка была цела, и самое главное, демоническое создание не рыскало по подвалу. «Обычный, нормальный подвал. Даже воздух вполне прохладен». Дэниел облегченно выдохнул. Не теряя времени, он заглянул под лестницу. Действительно, инструменты лежали там же, где и должны были лежать, прямо под свисающей со стены цепью. Он подобрал циркулярную пилу и по-хозяйски уверенным шагам принялся подниматься наверх. В конце концов, он же действительно здесь хозяин. Поднявшись на кухню, выключил за собой свет и захлопнул дверь. Так как пила была довольно тяжелой, то он переложил ее из одной руки в другую по пути через кухню, заодно заметив, что Норина сумочка так и не появилась на кухонном столе. Пройдя мимо лестницы, двинулся к сундучку, поджидавшему его в гостиной. «Я думаю, ты не включишь эту штуковину в гостиной», — раздался голос Норы сверху. «Ах!» — Дэниел аж подпрыгнул от внезапного голоса жены и выронил тяжелую пилу на пол. «Боже, Дэниел, ты чуть половицы не проломил». Он схватился за грудь и попытался унять разгулявшиеся нервы. Обретенное чувство уверенности схлынуло за мгновение. «Я не знал, что ты уже дома. Ты меня напугала до усрачки. Почему ты вернулась так рано?» «Я не возвращалась рано. Уже пять часов». Дэниел посмотрел на наручные часы и увидел, что прошел уже час с тех пор, как он смотрел на них последний раз. «Не может быть», — сказал он. «Я смотрел на часы несколько минут назад, и на них было только четыре». «Я спустился в подвал взять пилу и сразу же поднялся обратно». «Очевидно, что ты тогда неправильно разглядел стрелки на часах, Данил. Бывает». Как только Нора это сказала, из своей комнаты вышла Алиса. У Данила голова пошла кругом еще сильнее. «Ты же только что вышла к люку. Как ты успела вернуться?» «Папа, уже целый час прошел». Он заметил растущее беспокойство на лицах своих домочадцев, Я ощутил, как ускоряется от паники его пульс, но постарался не подать виду. «Похоже, что я вымытался еще сильнее, чем думал». Обе дамы встревоженно переглянулись. «Ужасно выглядишь», — сказала Нора. Дэниел отмахнулся и двинулся по лестнице ей навстречу. «Я в порядке. Всего лишь немножечко устал. И есть хочется», — сказал он, поднявшись на второй этаж. Нора внимательно изучила его бледное, вспотевшее лицо и темные круги под глазами. «Я скоро приготовлю ужин. Почему бы тебе не прилечь, пока я не позову? Ты меня серьезно беспокоишь». Из-за ее слов Дэниел ощутил вину. Меньше всего он хотел бы заставлять волноваться свою беременную жену. «Возможно, я так и сделаю», — сказал он, целуя ее в щеку. «Как прошел прием?» «Нормально прошел», — ответила она. «Обычный плановый осмотр». «Чудесно, чудесно!» «Иди ложись, Дэниел!» «Как скажешь!» Ответил он, зашел в спальню, закрыл дверь и рухнул на кровать. Примерно через час Нора почти закончила приготовление еды. Она попросила Алису разбудить отца и сказать ему, что ужин готов. Алиса, занятая прической перед свиданием, высунула голову в открытую дверь ванны и прокричала в закрытую родительскую спальню. «Папа, ужин готов!» Дэниел открыл глаза и сел в кровати. Посмотрел на часы и увидел, что хоть и спал он не очень много, однако вполне восстановил силы. Сон творит чудеса. Он прошел в ванну и осмотрел себя в зеркале. Бледность лица и черные круги под глазами чуть уменьшились. Выйдя из комнаты, он стал спускаться по лестнице. Когда Дэниел зашел на кухню, Нора повернулась к нему и по его внешнему виду оценила, что ему уже чуть лучше. «Как поспал?» «Прекрасно. Спасибо», — ответил Дэниел и поцеловал ее в щеку. Затем сел за стол перед тарелкой. «Алиса, спускайся!» — позвала Нора. Наконец, доделав прическу, Алиса присоединилась к родителям. Заметно было, что она потратила много времени на макияж, а также выродилась в довольно вызывающего вида топик на бретельках и джинсовые шортики, едва прикрывающие бедра. Заметив резкую перемену во внешнем облике дочери, Дэниел не сумел сдержаться. «Так принято одеваться для того, чтобы колесить», «Дэниел!», Дэниел — предупреждающе подала голос Нора. «Папа, ну сейчас же лето. Остынь!» Дэниел прикусил язык и напомнил себе, что его маленькая девочка очень быстро превращается в молодую женщину. Он хмыкнул и откусил кусок мяса. Нора принялась рассказывать о своем пути из гаю и как она проезжала по дороге мимо их старого дома. Однако Дэниел ее толком и не слышал. Он отрезал еще кусочек мяса и поднес его к ко рту. Когда обгоревший труп Мерла вспыхнул перед его внутренним взором. Он выронил вилку и ломанулся через переднюю дверь, чтобы на крыльце выблевать проглоченное. Нора и Алиса вскочили вслед за ним. Он стоял на улице, согнувшись и уперев руки в колени. Желудочные спазмы сотрясали его. «Дэниел, ты в порядке?» — спросила Нора, легонько касаясь его сзади. Наконец он перестал блевать и сплюнул то, что еще оставалось у него во рту, выпрямился и вытер лоб». «Прости, милая», — сказал он. Желудок взбунтовался. «Не стоило мне есть мясо». Он заметил, что они обе выглядели сильно встревоженными. «Может, ты хочешь, чтобы я сделала тебе суп?» — предложила Нора. Дэниел даже думать больше не мог о какой-либо еде, однако решил, что если откажется, то она забеспокоится еще больше. «Да, было бы прекрасно». «Хорошо». Нора развернулась и пошла в дом, кинув взгляд на Алису. «Закончи ужин, солнышко». «Скоро люк придет». Обе зашли внутрь. Оставшись в одиночестве на крыльце, Дэниел изо всех сил постарался сохранить остатки душевного равновесия. Глядя на заходящее солнце, он подумал, что не сможет ждать до следующей ночи, чтобы наконец узнать о тех тайнах, которые припрятал Мэрл. Через окно гостиной он посмотрел на сундук. Разогревая суп, Нора услышала, как Дэниел зашел в дом. С горячей тарелкой на подносе в руках она зашла в гостиную, однако никого в ней не застало. — Я здесь, милая! — отозвался Дэниел с крыльца. Она развернулась и вышла наружу. На крыльце увидела вынесенный из дома сундук и подключенную к удлинителю циркулярную пилу. Дэниел взял у нее тарелку с супом и присел на качели. Ммм, спасибо! — сказал он и начал осторожно хлебать ложкой горячую жидкость. — Ты уверен, что в состоянии открыть этот сундук? «Да, конечно. Я в полном порядке», — ответил он. Займет у меня не более пары минут». Вдалеке зажужжал звук мотора, становясь громче по мере приближения. «Похоже, тот самый драндулет», — сказал Дэниел, проглотив еще одну ложку. Нора увидела появившегося впереди на дороге люка. «Угу. Это люк», — сказала она. «Куча народу каждый год гибнет из-за этих штуковин», — сказал Дэниел. Нора быстро посмотрела на него. — Тогда скажи ему, чтобы он был осторожен. Дай ему папочкин совет. Своего рода. Дэниел усмехнулся и наклонил миску, выливая себе в рот то, что в ней оставалось. Люк уже добрался до подъездной дорожки. Бак с громким лаем выбежал из-за дома. Парень притормозил, не зная, как ему себя вести, с недружелюбным сом. — Бак, ко мне! — крикнул Дэниел, и Бак сменил свой курс, побежав к хозяину. — Домой! Лежать! Бак уполз внутрь. Люк продолжил движение и остановился возле крыльца. «Привет, Хилы!» — поздоровался он, улыбаясь. «Привет, Люк!» — радостно сказала Нора. «Алиса сейчас закончит ужинать». Дэниел услышал, как дочь торопливо опустошила свою тарелку и поставила ее в раковину. Минутой позже она появилась возле сетчатой двери. «Я закончила», — сказала она. «Можем идти». «Я не совсем верно выразилась», — сказала Нора. Алиса спустилась с крыльца и залезла на заднее сиденье квадроцикла. Дэниел ощутил, как его нервы обожгло при виде того, как его дочь обвела руками торс татуированного парнишки. «Готово», — сказала Алиса. «Эй, ребятишки!» — подал голос Дэниел. Алиса посмотрела на отца, ожидая традиционных наставлений. Дэниел посмотрел на Люка, затем перевел взгляд на Алису. «Домой в десять, поняли?» «Да, сэр», — сказал Люк. «Понятно, папа». «Ну и, Люк, этот груз позади тебя самый ценный в мире», — сказал Дэниел. «Так что веди аккуратно. Даю слово». Дэниелу не мог не нравиться этот парень. В конце концов, он был самым работящим и вежливым подростком из всех, кого он встречал. «Ну что же», — прервала Нора повисшую неловкую паузу. «Удачно вам провести время». Люк улыбнулся и завел мотор. Алиса прижалась к нему еще сильнее, когда они поехали по дорожке. Обернувшись к родителям, она помахала им. «Похоже, меня сейчас опять стошнит», — сказал Дэниел. «О, прекрати!» — рассмеялась Нора и подошла к нему по-прежнему, продолжавшему сидеть на качелях. Он обнял ее и усадил к себе на колени. Она захихикала. «Дэниел, эта штуковина же рухнет!» «Ты сомневаешься в том, что Алиса сделала ее на совесть?» — ответил он, подергав за подвесную цепь. «А знаешь, что я прямо только что сообразила?» «Что Алиса умеет останавливать качели?» «Что мы, наконец-то, остались совсем одни». «Ни слова больше», — сказал он, вставая, и держа ее на руках. «Дэниел, осторожней, ты же плохо себя чувствуешь», — засмеялась она, когда он понес ее. «Уже нет. Я внезапно ощутил прилив сил. Сам не знаю, что на меня нашло», — сказал он, переступая через порог. «Я немного прополощу рот, только потому что люблю тебя». Нора рассмеялась еще сильнее, когда он нес ее наверх. В спальне он пинком захлопнул за собой дверь, и они занялись любовью. Однако оставшийся на крыльце сундучок так и не выходил у Дэниела из головы.